Глава двенадцатая. Леди Бомон с трудом открыла глаза, пытаясь понять, что с ней. После приступа дикой злости, который накрыл ее внезапно и также внезапно ушел, оставив мучительную боль в костях и мышцах, она очнулась в кровати. Знакомые запахи и резные амурчики, поддерживающие полок, успокоили. Только вот пошевелиться не было сил. Одеяло казалось тяжелой каменной плитой, Подушки непривычно бугрились, а рядом сидела огромная раскрашенная цинская кукла. "Пить", прошептала женщина, чувствуя, как от попытки подняться закружилась голова. Кукла вдруг ожила и поднесла к её губам крохотную чашечку с парой глотков травяного отвара. Этого показалось мало, но пить хотелось нестерпимо, так что Елена втянула всё до капли и провалилась в сон. Очнулась вся в поту, закутанная в одеяло, неизвестно где. Низкий потолок, жара и влажность подсказали баня. Она пошевелилась и обнаружила, что лежит на чём-то твёрдом, плотно с пелёнутой простынёй. На её шевеление рядом вновь ощутилась цинская кукла с пиалкой. На этот раз ей давали пить волю и травяной отвар, и воду подкисленную лимоном, и воду с мёдом, и брусничный морс. На третьей или четвёртой чашке женщина ощутила, что влага вокруг это её собственный пот, и застонала. Её понели, облили тёплой водой, смывая едкую субстанцию, и снова поднесли к губам пиалку с отваром. Следующее пробуждение случилось в незнакомой кровати, совсем простой, из голлове изкованого железа. Плотный матрас, тяжёлое одеяло, на миг и лени показалось, что она снова в поместье Бамонов. Был там летний флигель для гостей с такой простой обстановкой, но рядом снова отчутилась цинская кукла со своими отварами, и сонно крыл женщину после пары глотков. Сонс менялся коротким бодрствованием с обязательной парной ванной, травяными отварами и бульёном на обед. А ещё Елена чувствовала, что её тело пахнет травяными мазями. И порой ощущала, что кто-то бережно и сильно массирует её руки и ноги, измученные долгим лежанием. Наконец, настал день, когда она открыла глаза и поняла, что из головы ушёл туман. В теле чувствовалась слабость, немного морозило, но в целом она ощущала себя здоровой, живой и голодной. Восхитительный аромат супа тут же выбил из головы все мысли. Молодая женщина села на подушках и огляделась. Действительно, гостевой флигель. Надо же, как она сюда попала? И где муж, и дети, где Кати? Последнее имя вызвало странное свербение в груди. Неужели Катерина заболела? Или это она заболела? Где все? Негромко скрипнула дверь, впуская невысокого желтолицевого старичка в яркой одежде. Он так походил на цинскую куклу, которую Елена видела во сне, что виконтесса вздрогнула и прикрылась одеялом до самых глаз. Проснулося, слегка коверкая слова, сказал старичок, ставив на прикроватный столик глубокую миску с супом и корзинку с сухариков. Надо поесть. Елена молчала. Тогда старичок поставил поднос на постель и ткнул пальцем ей в лоб. Ешь, женщина. Хилы надо, жить надо. Мужи и дети ждут, глупой мамка. Словно зачарованная этой речью, Елена вы свободела руку, взяла ложку и не заметила, как проглотила всё до капли, потаная от удовольствия. От горячего варева она согрелась, щёки раскраснелись, быстрее побежала кровь по жилам, и она вспомнила. Вспомнила свою истерику и двух мужчин, спора связавших её шарфами. злющива варвика и бледную как полотно коти, застывшее лицо бамона и цинскую куклу, неслышно появившуюся в спальне. Тогда старик лишь посмотрел на неё издалека, принюхался и сказал графу, что помочь ещё можно. Кому помочь, ему или? А воспоминания накатывали чередой. Несколько дней в постели, Повозка, долгая дорога в поместье, дикие боли и крики, каждый раз заканчивающиеся тычком в лоб и коротким приказом узких чёрных глаз. "Спи". А потом, ох, вот почему она здесь. У хозяйских кроватей из головы деревянная, а к этому кованному легко привязывать крепкие путы, которые она рвала рыча, как зверь. Щеки Елены запылали уже не от горячего супа, а от стыда. Хорошо, чтобы Амон не видел, в какое чудовище превращалась его жена, или видел? Не видела муж ничего, отвечает на её мысли циньянец и строго качает головой. Женщина надо вставать, ходить, тянь, женщина лечить, чтобы муж ждал, дети ждали и видеть хорошей мать. Закутавшись в одеяло, Елена попыталась медленно сползти с кровати и тут же поняла, почему вставать и ходить Ноги не держали, тряслись как желе. Тело сразу покрылось испариной, и даже на лице выступил пот. Старик подскочил и с неожиданной силой обхватил её за талию. Женщин сильная, смелой, но глупой. Иди медленно, шаг за шаг. У неё получилось сделать 5 шагов. На шестом ноги подогнулись. Цинъянец покивал, позволил ей осесть в одеяло, а потом подошёл к двери и позвал: "Минъ Госпожа купать, переодевать и спать. В дверях показалась ещё одна цинская кукла, огромная, грубая и очень сильная. Елену вздернули с пола, унесли в купальню и долго тщательно мыли, не обращая внимания на попискивание и жалобы. Впервые за много лет виконтесса ощутила себя простынёй, которую стирает рачительная хозяйка. Потом разогретую горячей водой и энергичным растиранием леди Бамо надели в свежую сорочку и уложили в чистую постель, пахнущую лавандой. А на следующий день узкоглазый старик поднял виконтессу на рассвете, поставил на столик пиалку с горячим чаем и заявил: "18 капель на диване". В спальню тут же зашла его огромная помощница с домашним платьем виконтессы в руках. Елена не успела возмутиться или возразить, как ее вытряхнули из ночной сорочки, обтерли влажным полотенцем и засунули в платье. С волосами поступили еще проще, пригладили влажным гребнем и заплели простую косу. Старик одобрительно покачал головой и приказал «Тяй пить и гулять, пока не выступит пот! Тють!» и ткнул пальцем в лицо Викантессе. Молодая женщина отшатнулась, но нянька немедленно усадила её в кресло и поставила на колени небольшой круглый поднос с чайником и циниской пиалкой. Травенистый, бледный зелёный чай Елене абсолютно не понравился, но под тяжёлым взглядом ярко раскрашенной куклы она выпила всё до капли. Посуду тотчас убрали, а её выдернули из подушек, поставили на ноги в середине комнаты и подтолкнули к двери. Ступай. махнул широким рукавом старик, не отводя тяжёлого взгляда чёрных глаз. Леди Бамон хотела возмутиться, но её ноги так дрожали, а уцепиться было не за что. Пришлось замолчать и доковылять до стены, чтобы схватиться за неё и лишь потом скандалить. Ещё раз леди услышала новую команду, едва отдышалась и попыталась открыть рот. Циничная кукла легко подняла её подмышки и перенесла на середину комнаты. Чтобы не упасть, пришлось ковылять к стене. Ещё раз и снова мучительные шаги на подгибающихся ногах. Старик остановился только тогда, когда Елена перестала думать о грядущем скандале. Сил не осталось даже на контроль лица. По нему стекал пот, слёзы, слюни. Купать и спать, распорядился несносный старикашка, и его верная кукла выполнила все приказания. Елену искупали, переодели и уложили в постель. Следующую неделю она жила в таком режиме. Подъем, чай, многократная прогулка по комнате до изнеможения, купание и сон. На восьмой день старик поглядел на то, с каким раздражением викантесса топает к стене и приказал открыть перед ней дверь. Теперь к ее прогулкам добавился длинный коридор и беседы. Точнее, длинные монологи старика. Поначалу Елена даже в слова не всслушивалась, ковыляла от стены к стене, заставляя ноги шевелиться в ритме чужой речи. Потом прислушалась. Циниц рассказывал ей о гармонии тела и духа, о пользе упражнений, о чём-то таком заумном, от чего виконтесса неприлично фыркнула и внезапно вспомнила сестру. Вот уж кто был бы рад послушать эту высокопарную чушь. Катерина. Сердце глухо стукнуло, руки похолодели, голова налилась злобой. И старик Кашка вдруг подпрыгнул и стукнул её в лоб, а потом скомандовал няньке: "Плохой мысли, надо лить вода. Ох, если бы Елена знала, что такое лить вода". Помощница старика вытащила её на улицу, зимой, поставила к столбику у колодца, прихватила за пояс ремнём, чтобы не упала, и принялась окатывать дрожащую виконтессу ледяной водой. Раз ведро, два, три. В первый раз Елена ещё успела крикнуть. На втором ведре дыхание сбилось. Одежда покрылась ледяной корочкой, а волосы прилипли к голове как мокрая мочалка. А старик подпрыгивал рядом в своих ярких одеждах и деревянных сандалиях и покрикивал: "Ещё! Ещё!" и тыкал пальцем в Елену: "Дыши! Дыши!" Когда в голове леди Бамон не осталось ни одной мысли, кроме желания согреться, старик приказал няньке отнести подопечную в дом, усадить в горячую ванну, а после в тёплую сухую постель. К собственному удивлению, Елена не заболела, выспалась и к вечеру снова бродила по коридору, не слушая болтовню старика. Показалось, отпустило. Однако утром вдруг вспомнился муж и тяжёлые роды младшего и боль, кознящая за каждое движение. И злоба вскипела, поднимаясь, кажется, с самого дна души. Женщина зарычала, оттолкнулась от надоевшей стены, повернулась к двери, чтобы куда-то бежать, кого-то рвать нежными руками с острыми ногтями, но её небрежно схватили за воротник платья, лишая возможности двигаться, а через пару минут на дрожащее тело обрушился поток ледяной воды. И ещё, и ещё.